Глава 15 Джеффри — предполагаемый жених. Два дня, наконец, истекли, и братья за это время ни разу не повидались. Джулиус, остановившись в доме отца, посылал Джеффри в гостиницу короткие записки о его состоянии. Первая записка гласила «Отцу лучше, врачи надеются». Вторая записка «Отцу гораздо лучше, врачи довольны». Третья была самой подробной. «Через час увижу отца. Врачи обещают выздоровление. Рассчитывай на меня. Если смогу, замолвлю за тебя словечко. Никуда не уезжай, жди меня в вестибюле». Джеффри прочитал третью записку, и лицо его омрачилось. Опять потребовал ненавистное перо и бумагу. «Теперь уже нет сомнений, придется писать Анне письмо». Воздоровление лорда Холчестера отбросило его в то самое положение, в каком он был в Уиндигейте до отъезда в Лондон. Надо было любой ценой удержать Анну от отчаянного шага, иначе скандала не миновать. Отец окончательно откажется от него, и все его надежды на будущее рухнут. Он начал писать, и скоро письмо было готово. В нем было всего 20 слов. «Дорогая Анна». «Только что узнал, состояние отца не внушает опасения. Оставайся пока в гостинице, ничего не предпринимай, скоро напишу еще». Отправив почто это содержательное послание, Джеффри раскурил трубку и стал ждать результатов свидания лорда Холчестера с его старшим сыном. Джулиус с тревогой отметил, что отец очень переменился внешне, но ясность ума и точность суждений к нему вернулись полностью. Не имея сил ответить на рукопожатие сына, не имея сил повернуть головы на подушке без посторонней помощи, он глядел на сына все тем же твердым проницательным взглядом, в котором светился тот же недюжинный ум. На склоне лет его главным честолюбивым помыслом было видеть старшего сына в палате общин. Повинуясь отцу, Джулиус выставил свою кандидатуру в Перчере. Не пробыл он у постели выздоравливающего отца и двух минут, Как тут с былой горячностью заговорил о политике? Благодарю Джулиус за искреннее сочувствие. Людей моего склада не так-то легко вычеркнуть из списка живых. Взгляни хотя бы на Бруема и Линхарста. Ты, Джулиус, пока не думай о палате лордов. Начнешь с палаты общин. Да, я мечтаю об этом. Каковы твои отношения с избирателями? «Расскажи подробно, не могу ли я о чем-нибудь тебе помочь?» «Но, сэр, вы едва оправились от болезни. Может, забудем ненадолго политику?» «Я чувствую себя вполне сносно и хочу опять уйти с головой в злободневные заботы, а то память что-то слишком расшевелилась, вытаскивает из прошлого события, о которых лучше забыть». Его пепельно-серое лицо вдруг исказило судорога. Он пристально поглядел на сына. Джулиус, ты когда-нибудь слыхал о молодой женщине по имени Анна Сильвестр? Неожиданно спросил он. Джулиус ответил отрицательно. Они с женой обменялись визитными карточками с Леди Ланди, принесли извинения, что не могут быть на ее приеме, но кроме Бланш никого у Инди Гейтси не знали. Запомни это имя, продолжал лорд Холчестер. «Анна Сильвестр. Ее родители давно умерли, я ознавал когда-то ее отца. С ее матерью обошлись жестоко, скверная была история. Я долго думал сегодня о ней. Первый раз за много лет. Если Анна Сильвестр жива и принадлежит нашему кругу, ей, возможно, не безозвестна фамилия Деламейн». Помоги ей, Джулиус, если она когда-нибудь обратится к тебе за помощью. Болезненная судорога опять искривила его лицо. Неужели память сыграла с ним эту злую шутку, перенесла его в тот давний вечер на вилле в Хемстеде? И он видел мысленным взором распростертую у своих ног несчастную женщину. «Так что же выборы?» — столь же внезапно вернулся он к настоящему — «Мой ум не привык к праздности, ему необходимо занятие». Джулиус точно и кратко описал положение дел. Отец слушал одобрительно, заметив только, что незачем было уезжать от избирателей в самый разгар выборной кампании. Напрасно леди Холчестер вызвала сына в Лондон. Какой толк сидеть возле его кровати, когда Джулиус должен выступать сейчас перед избирателями? «Это неправильно, Джулиус», — сказал он раздраженно, — «неужели ты не понимаешь?» Обещав Джеффри упомянуть о нем на свой страх и риск, Джулиус вдруг увидел возможность заговорить о брате. «Нет, это правильно, сэр», — возразил он, — «я не мог поступить иначе. Того же мнения Джеффри, брат очень волнуется из-за вас. Он сейчас в Лондоне, приехал со мной». Лорд Холчестер бросил на старшего сына взгляд, в котором смешались ирония и удивление. «Я же говорил тебе, — возразил он сыну, — что болезнь не повлияла на мой рассудок. Джеффри волнуется из-за меня. Волнение — свойство, присущее цивилизованным людям. Человек, задержавшийся на стадии дикости, не способен волноваться. «Мой брат не дикарь, сэр», Его желудок всегда полон, его тело покрыто одеждой, а не размалёвано охрой. По этой мерке брат твой, конечно, существо цивилизованное. Во всем остальном он дикарь. Я понимаю вас, сэр, но я хотел бы сказать несколько слов в защиту его образа жизни. Он тренирует в себе силу и мужество. А силы и мужество по-своему прекрасные свойства, согласитесь? Прекрасные, постольку поскольку а вот поскольку... Осведомись об этом у Джеффри, попроси его написать без ошибок хоть одно предложение, и увидишь, поможет ли ему в этом его хваленое мужество. Заставь его читать книги, необходимые для получения степени, и он заболеет, несмотря на все свои бицепсы. — Ты хочешь, чтобы я увидел твоего брата? «Ничто не заставит меня видеть его, пока он полностью не изменит образа жизни», как ты изволил выразиться. «Но у меня все-таки осталась надежда. По-моему, спасти его может только одно — влияние умной женщины, обладающей всеми преимуществами рождения и состояния, то есть тем, что может пробудить уважение и в дикаре. Если он хочет вернуть себе право войти в этот дом... «Пусть сначала вернет себе положение в свете и приведет ко мне жену, которую мы с матерью могли бы принимать у себя и которая могла бы обелить его в наших глазах». «Если это произойдет, моя вера в Джеффри возродится, но пока этого нет, пожалуйста, не поминай даже имени брата в моем доме. Давай лучше вернемся к твоим выборам, я хочу дать тебе совет». Ты поступишь разумно, если сегодня же вечером уедешь домой. Подними мне повыше подушки, так легче говорить». Джулиус поднял подушки повыше и опять умолял отца поберечь себя. Но все его слова были бессильны перед волей человека, проложившего путь наверх сквозь хитросплетение политических интриг и достигшего таких высот, о каких мало кто может мечтать. Беспомощный, бледный, только что вырванный из объятий смерти, он лежал прикованный к своему ложу и переливал в сына всю ту житейскую и политическую мудрость, которая помогла ему стяжать столько земных наград. Он не забыл ни одной малости, ни одного напутствия, кое могли служить сыну путевой звездой в его странстве по опасным политическим тропам, которые сам он прошел так смело и с таким успехом. Разговор длился еще час, пока этот несгибаемый старец, в изнеможении закрыв глаза, не согласился съесть ужин и отдохнуть. Он уже едва шевелил губами, но все-таки не мог не воскликнуть. «Великая карьера ждет тебя, Джулиус! Я ни о чем так не жалею, как о палате общин!» Обредший, наконец, свободу, Джулиус тотчас направил стопы свои на половину матери. «Говорил ли что-нибудь отец о Джеффри?» — первое, что спросила мать, когда он вошел к ней. «Отец дает Джеффри последнюю возможность примирения, если, конечно, Джеффри воспользуется ей». Лицо леди Халчестер омрачилось. «Знаю», — сказала она разочарованно. «Это последняя возможность, степень бакалавра. Никакой надежды, дорогой. Абсолютно никакой. Ах, если бы он согласился на что-нибудь попроще...» — Такое, чему я могла бы помочь. — Вы можете помочь, — прервал ее Джулиус. — Дорогая матушка, поверите ли, последняя возможность для Джеффри — женитьба. — Ах, Джулиус, что ты говоришь? Какое счастье, даже не верится! Джулиус слово в слово повторил условия отца. Слушая сына, леди Халчестер помолодела на двадцать лет. Когда он закончил, она позвонила в колокольчик. «Кто бы ни пришел», — сказала она явившемуся слуге, — «меня нет дома». Леди Холчестер повернулась к сыну, поцеловала его и усадила рядом с собой на софу. «Джеффри не упустит этой возможности», — сказала она радостно. «Я ручаюсь за это. У меня на примете есть три невесты, и любая придется ему по вкусу». «Давай, дорогой мальчик, обсудим каждую и решим, кто из трех больше понравится Джеффри и какая лучше подойдет требованиям отца. Потом ты поедешь в гостиницу к Джеффри. Бумаги — такое важное дело, доверять нельзя». Мать и сын углубились в составление матримониальных планов и нечаянно посеяли семена, давшие в скором будущем самые ужасные всходы.